Фадеев вспомнил, как с месяца назад в кабинете Сергея Романовича наткнулся на целую полку с отчетами по сложным ситуациям на борту. Даты, рейсы, фамилии нарушителей в толстенных папках, которые он из любопытства полистал, были разными. А вот суть всех служебных записок одна. Пассажир напился, начал нецензурно выражаться, устроил драку на борту. Подробности тоже оказались до боли похожими. Напал на сотрудника, ударил бортпроводницу, начал избивать жену, провоцировал соседа по креслу. Большинство смутьянов вставали в милицию. С потерей времени, с задержкой рейса, с необходимостью кому-то из сотрудников несколько часов провести в отделении. А какой результат? А результат такой, что... Их попросту отпускали за тысячу-другую рублей. Ситуацию надо менять в корне. — Михаил Вячеславович. Услышал он голос Михалыча. — Так как насчет обеда? Не возражаешь? — Да уж скоро ужин, — открыл он глаза и взглянул на часы, а я, честно сказать, совсем о еде забыл. — Так тебе, может, и не надо? — поддел Михалыч. — А вот молодой организм требует пищи. Нам... — Ладно, — перебил его Фадеев. — Не умничай. — Пригласи бортпроводницу. Посмотрим, что там дают. — Ох ты! — весело хмыкнул Михалыч. — Он еще выбирает. — Слышал анекдот? — Началось. — Летит самолет. Стюардесса спрашивает пассажиров. — Кушать будете? Он к ней с вопросом. — А какой у меня выбор? а она ему «да» или «нет». Михалыч с Антоновым разразились громким хохотом, а Фадеев только устало покачал головой. — Спелись эти двое. — С ума теперь с ними сойдешь. У двери в кабину раздался звонок. И вошла все та же молоденькая бортпроводница, сияя от радостей. Из чего это она такая счастливая? Сначала вернули рейсы за бомбы, потом... В Бангкоке ситуация обострилась, теперь вот они летят в дыру под названием утопал, понятия не имея, что их там ждет. Все тридцать три несчастья на один единственный экипаж. Чего ж тут веселиться? Эх, молодежь! Пока она закрывала за собой дверь, Фадеев уловил в пассажирской кабине какие-то звуки, словно нестройный хор. «Что там у вас такое?» — удивленно поднял он брови. Вместо ответа девушка заулыбалась еще шире и снова открыла дверь, чтобы Фадеев послушал. Михаил Вячеславович напряг слух и начал улавливать мелодию, а заодно и с юности знакомые слова «Надо только выучиться ждать». Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. — Надо же! — Фадеев опешил. — Пассажиры, что ли, песни поют? — Да, — радостно кивнула девушка. — У нас там актер один. Устроил настоящий концерт. Второй час всем самолетом подпевают. Знаете, как настроение поднял? Поначалу люди боялись лететь, а теперь вот все спокойные, счастливые. — Пойду посмотрю, — не выдержал Фадеев. — Сколько летаю, я такого на рейсе не видел. Михаил Вячеславович вышел из кабины, спустился на первый этаж. Почти все пассажиры сидели на своих местах и подпевали. Кто только шевелил губами, а кто в голос. На лицах блуждали загадочные улыбки. И такое добродушие, как у Афадеев, облетевший за свою жизнь 87 стран, повидавший разных людей в разных частях света, никогда еще не видел. Осторожно, чтобы никого не потревожить, он прошел в носовую часть самолета в первый класс. Огляделся. Людмила, заметив его, улыбнулась мужу и прижала палец к губам. Фадеев в ответ только удивленно развел руками. — Да я ничего. Песня в салоне первого класса звучала не так громко, как в экономе, и все же он видел, что большинство пассажиров присоединились к общему хору. Даже Воронов, с наслаждением прикрыв глаза, произносил слова одними губами. — Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Михаил Вячеславович дождался, когда песня затихнет, рассыпавшись бурными аплодисментами, и только после этого подошел к креслу министра. Заметив Фадеева, Воронов поднялся ему навстречу. — Как вам, — улыбнулся Фадеев, оценив его маневр, — наше музыкальное сопровождение? — Выше всяких похвал. Министр улыбнулся в ответ. — Таких рейсов у меня еще не было. — Вы уж... Михаил Вячеславович опустил глаза, уловив в словах министра второй смысл. — Простите, что с первого раза вас доставить не удалось. Спасибо, что от полета не отказались. — Не смог. Хитрый огонек блеснул в его глазах. — Ваши сотрудники так старались, что не решился их подвести. Спасибо. — Да, собственно, это я вас должен благодарить. Раньше думал, что в России только одна авиакомпания. Теперь вижу, и вы расправили крылья. Только вот министр глубокомысленно замолчал. — Что-то не так? — Фадеев забеспокоился. — Вы только скажите, мы все исправим. — Что ж вы на иностранной технике-то летаете? — Нехорошо. Да я. Глаза Фадеева заблестели. Я полжизни на Ил-86 отлетал. Отличный самолет, огромный, красивый! Он мне до сих пор снится. Вот! Министр согласно кивнул. Но только модернизацию ты -то его остановили, сокрушенно сообщил Михаил Вячеславович. По расходу топлива. Вопрос не стали решать, а ведь эта машина в Советском Союзе, да и во всем мире лучшей была. Что ж, Воронов на секунду замолчал. Сейчас снова за дело взялись. Сначала малой вместимости самолеты введем, потом настанет очередь больших машин. Думаю, завершим там одну работу и вернем вам Ил в лучшем виде. Вашими бы устами. Фадеев застыл, не веря в то, что счастье возможно. «Работаем — Работаем, — кивнул министр. — А я, — решился Фадеев, — я-то еще успею на новом или полетать. Так хочется. Отечественный самолет родной, а то мне уже до пенсии. — Успеете, — Воронов протянул. Михаилу Вячеславовичу руку и, увидев выражение лица командира, задержал его жилистую ладонь в своей. — Я вам обещаю. Вы мне позвоните, как из Таиланда вернетесь. Обменяемся соображениями. Подеев не шел по салону самолета, а парил. Обиду, усталость, чувство беспомощности — все как рукой сняло. Радовался, как ребенок. И есть у российской авиации великое будущее, о котором мечтал он всю свою жизнь. Есть вера, с которой он пролетел многие мили. А ошибки, недоразумения — все это пройдет. Были бы только энтузиасты своего дела. Нужны авиации настоящие герои, люди с широкой душой командир удивился Михалыч, когда фадеев словно свежий ветер ворвался в кабину где ты молодильных яблок наелся наш как светишься ты только это остановись ну чем нам ребенок в кабине нянькайся тут с тобой уймись ты Михалыч, — улыбнулся фадеев во весь рот попроси лучше чтобы мне воды горячей с медом и лимоном принесли. — А есть что? — Не будешь? — Не буду. Фадеев вздохнул. — Буду питаться мечтами о новой жизни. Михалыч с Антоновым весело перемигнулись, а Фадеев, не обращая на них внимания, вытянулся в кресле и погрузился в самые сладкие грезы.